Глава 202. Даосская философия. Мудрец любит эту жизнь, пока она длится, и забывает ее ради следующей жизни. Пока он в ней, его я хранит тот, чья душа объемлет все и вся. Огонь для поленницы дров — то же самое, что душа для тела. Огонь переходит на следующее полено, как душа переходит в следующее тело. Огонь распространяется, не угасая, жизнь продолжается, не кончаясь. Цуан-дзы. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».